Часть 29. Убегая от кабинета мага, я буквально слышала его негодование. Нет, он не орал, но в моей голове жутко гудела. То ли я каким-то образом чувствую его настроение, наверное, из-за перетекания темной магии, то ли это просто усталость. Но ясно одно, такому повороту маг оказался не рад. С другой стороны, Николета юна, ей надо развиваться, а не дома с умертвиями и пауками сидеть. Неудивительно, что в пансионе ее принимают за чудилу. Хотя в обществе магов таким способом еще попробую выделиться. Они же все те еще чудики. Забавно, но по пути в свою комнату я поймала себя на мыслях, что уже перестала беспокоиться о собственной судьбе. Куда больше стала интересовать личный комфорт. А это хороший знак. Значит, обживаюсь. Еще и озаботилась этой дочкой темного мага. Оно и понятно, сидеть без дела не мое». Добравшись до комнаты, я кое-как ополоснулась, омыла все, что надо, не рискнув погружаться полностью в воду, которая уже не знаю, сколько стоит, но все равно переоделась в чистую ночнушку и легла спать. Уснула быстро. Снились какие-то дебри, люди с горящими глазами, слышался вой и грохот. Когда проснулась, даже порадовалась, что ночь закончилась. Обычно после сна такая бредятина еще долго вертится в голове, поэтому я решила приняться за дело. А оно у меня было. Точнее, даже дела. Кроме того, одевшись и выйдя из покоев, натолкнулась на паука-фамильяра, который сообщил, что мне нужно помочь Огру с мытьем посуды. Я согласилась, после чего собралась решительно заняться коммуникациями. «И ты хочешь...» — уточнила я, глядя на кухню на бочку со вчерашней водой. «Чтобы я полоскалась в этой воде?» Огар только развел руками. Я с таким положением дел согласиться не могла. «Ну, нет», — сказала я, — В этих помоях ни я, ни посуда плескаться не будет. Бросай все, за мной!» И уверенным шагом вышла через небольшую кухонную дверь на задний двор. «Здесь хорошо, свежо, деревья, птички поют, благодать!» Огр появился следом и с заинтересованным видом заглядывая сверху вниз мне в лицо. И как обычно молчит. «Значит так», — сказала я, уперла кулаки в бока, осматриваясь по сторонам. «Где то обычно берешь воду?» Огр хмыкнул и указал куда-то вдаль. — И что там? — спросила я, и тут же спохватилась. — А, да, ты же у нас молчун. Ну, тогда как-нибудь просигнализируй. Закатив глаза, Огр показал волнообразное движение рукой. — Море, река, озеро? Хм — Хм, — последовал ответ Огра. — Понятно, — отозвалась я, — Видий. Он выступил вперед и размашистыми шагами двинулся куда-то к деревьям по узкой, но хорошо вытоптанной тропинке. Мне почти бегом пришлось следовать за ним. Сквозь кусты и низкие ветки деревьев мы с моим безмолвным провожатом прошли метров сто и спустились к реке. Река широкая, но довольно стремительная. Купаться в такое я бы не решилась. Рядом каменный колодец. «Это что?» — спросила я. «Ты каждый раз, Саш, отсюда таскаешь воду в бочку?» Вздохнув, Огар кивнул. «Ну, капец!» — констатировала я. «Это надо прекращать. Вы по полдня тратите только на то, чтобы воды натаскать. Между прочим, это время можно провести с пользой». «Книгу на диванчике почитать, ну или погулять. Ты вообще когда последний раз гулял?» Лицо Угро стало задумчивым. По его активно шевелящимся густым бровям поняла, что понятие «гулять» ему вообще не знакомо. «Ладно», — прервала я его бурный мыслительный процесс. «Бери лопату, будешь копать». М -м -м, удивился Громила. «А ты не смотри на меня так», — отозвалась я. «Я сейчас всех напрягу, все копать будут». Энтузиазму моему Огр, похоже, не обрадовался, но ничего против не сказал. Он вообще ничего не говорит. Молча мы вернулись обратно. Долго копались сарайчики на заднем дворе и в конце концов разыскали две вполне себе лопаты — штык и совковую. Как раз полный комплект. — Значит, задача такая, — начала вещать я. — Копаем две глубокие траншеи — от кухни до самой реки. Одна будет с хозяйственной водой, другая — с питьевой. «Из колодца же берется вода для пищи?» «Угу!» — промычал Громила. «Прекрасно, тогда вперед!» «Конечно, меня подмывало напрячь огра еще и пособирать мне пробы почвы в колбочке. Должны же здесь быть колбочки. Повысить профессиональный навык в геологии, так сказать. Но решила, что, во-первых, мне негде будет проводить анализ, а, во-вторых, вряд ли мне это поможет. Почва здесь может отличаться настолько, что я свойств ее не знаю» так что буду ориентироваться на ходу. Мои знания в прокладывании трупа и протягивании коммуникации я оценивала примерно на два с половиной по пятибальной шкале, но сдаваться не про меня. Так что, когда заглянув на кухню в прерыве между инструктированием несчастного Огра и начертанием схемы труп на уличном деревянном столе, наткнулась на паука-фамильяра, тут же завербовала его в траншее копатели. — Но позвольте, позвольте, Фэми, причитал паук, гребя землю всеми восьми лапами. — Разве для таких работ не нужно согласование с лордом Кааром? Я предполагала, что лицан Анкаар, когда увидит, какую деятельность я тут развернула, будет как минимум удивлен. С другой стороны, за язык его никто не тянул. — Лорд Каар все одобрил, — уверенно сообщила я. — И позвольте узнать, когда он успел, — не сдавался паук. — А вот вчера и успел. Резво ответила я. Когда в очередной раз меня целовал. Ох, Фэми, мои бедные лапки! сменил тему фамильяр. Они не приспособлены для копательных движений. Я не растерялась. Могу дать лопату. Правда, придется совковый, штык уже огр забрал. Паук фамильяр запречитал еще жалобней: Не могу я лопаты, у меня же нет пальцев. Мне осталось только развести руками. Ну, что я могу поделать? Тогда копай чем есть. «Да копаю, копаю, Фэми! Пока они оборыли землю, между прочим, на метр вниз, я все-таки взяла немного земли в ладонь, намочила из ведра и попробовала скатать из него колбаску. Так на парах нас учили определять примерный тип почвы, если нет более точных средств. Колбаска получилась так себе, в колечко ее не сложить. Значит, или песчаная, или супись. По всей видимости, сам фундамент усадьбы должен быть не слишком глубоким. А значит, и для резервуара можно копать не сильно. Потом я на широком пергаменте рисовала угольным карандашом план-схему. Следовало очень хорошо продумать систему доставки воды в комнаты. Во всяком случае, в мою. Хотя, вообще-то, нужно, чтобы она была везде. Ну, в самом деле, что за ночные горшки? Прорыть две траншеи — самая простая задача. Куда сложнее заставить воду подниматься, куда надо. Во-первых, определенно стоит использовать силу течения — Ну, правда же, если оно есть, почему не использовать? Копайте по диагонали к реке, скомандовала я, пока Огор и паук не укопали слишком далеко. Копаем, копаем! донеслось жалобная паука фамильяра. Огу, промычал огар. Чудненько! Значит, вода придет сюда, будет стоять где-то в резервуаре. Я уже прикинула, что нужен сам резервуар, а из него уже направим воду по комнатам. Только вот требуется какая-то сила, чтобы эта вода текла. Моих знаний по физике в данном вопросе хватает только на давление сообщающихся сосудов. Значит, если по-простому, мне нужна большая бочка где-нибудь повыше. Может, тогда не копать траншею? — Может, не копать? — вслух повторила я. Огры и паук-фамильяр разом копать перестали и оглянулись на меня. — Можно не копать? — водушевился паук. Мысли мои складывались в более-менее понятную схему — Я быстро сделала несколько зарисовок на пергаменте и, потерев подбородок, покачала головой. «Нет, копать надо», — проговорила я, — «но только не тут». «О, великая тьма!» — простонал паук. «Где еще копать?» Я еще подумала пару минут и сказала уверенно. «Копать надо яму. И не здесь, а прямо возле реки». За спиной в кухне послышалась возня. Оглянувшись, обнаружила нас с яблоком в руке. Если память мне не изменяет, обычная еда ему не то, чтобы сильно нужна. Видать, витаминок захотелось. Или, может, железо, В яблоках его говорят много. «И чего это тут происходит?» — с искренним удивлением спросил он. На «Носфиар!» — обрадовалась я. «Как хорошо, что ты пришел. Бери лопату!» Изумление на лице крови зависимого стало прям-таки ошеломительным. Брови вылезли на лоб... Красные глаза округлились, рот раскрылся, и в нем я очень хорошо вижу белые острые клыки. — Чего? — не понял он. — А помнится, я ему, естественно, не дала. — Лопату, говорю, бери, — сказал я, — и пойдем к реке, копать будешь. Кровопийца похлопал ресницами, затем перевел вопрошающий взгляд на паука-фамильяра и огра. Те только развели руками, горестно вздохнули. А затем стали вылезать из маленькой траншеи, которую пока не надо закапывать, мало ли пригодится. Но Сфиар, наконец, немного пришел в себя. «Кто разрешил это строительство?» — спросил он. «Лорд Кары разрешил», — быстро ответила я, умолчав о том, что, например, письменного разрешения он не давал. Но сказал же он вчера, что могу заняться коммуникациями. Я и занялась. «Пойдемте, сейчас все расскажу». Недовольные фыркающие прислужники некроманта последовали за мной обратно к реке. «Идея у меня сформировалась блестящая». Видимо, энтузиазм на моем лице тоже отразился. Но Сфиар спросил. — Может, поделитесь, что задумали, Фэми? С удовольствием, — ответила я. Нам всего лишь нужно построить водонапорную башню. Брови крови зависимого воздвинулись. — То есть в ней будет вода? — уточнил он. Я кивнула. — Точно. — И как она туда попадет, — стесняюсь спросить. Покосившись на одно Сфиар, я хмыкнула. — Понимаю твой скепсис, но я из того ми... Из тех краев, где магии нет, приходится всего достигать находчивостью. Так вот, мы поставим водонапорную башню из металла. Металл же у вас есть?» Крови зависимо обиделся. «Что мы, по-твоему, совсем дремучие? Есть, конечно!» «Ну и прекрасно!» — обрадовалась я. «Стыки обработаем, чтобы вода не протекала, и вуаля, башня уже есть!» Но Сфяр чему-то покивал и проговорил. Но «Вы так и не ответили, как туда будет попадать вода!» «Башня, как я понял, это ведь, по сути, огромное ведро. Как его наполнить?» «Да, очень просто», — сказала я победно. «Во-первых, дождевая вода. Во-вторых, вода из реки». «Ха, с дождевой водой еще понятно. Хотя, поди, пособирай ее». «Но из реки-то вы как собрались ее поднимать?» Вопрос, похоже, волновал и всех остальных. Огры-паук на ходу посмотрели на меня. Ответ у меня имелся. Для пущего эффекта я сделала театрализованную паузу, потом произнесла. «Все просто. Водяное колесо». Все трое уставились на меня с непониманием. Пришлось объяснять. «Мы установим особую конструкцию. Я нарисую. Хотя мне понадобится помощь архитектора. У вас же есть архитектор?» «Ну, есть», — отозвался Носфер неуверенно. «Ну вот, его надо бы позвать как можно скорее», — сказал я. «Так вот». Конструкция будет выглядеть как колесо с большим количеством лопастей. Их края будут по очереди погружаться в воду из-за течения реки. К этим лопастям мы прикрепим емкости, кувшины какие-нибудь или чаши. А вверху будет желоб или труба. По ней вода потечет в водонапорную башню. Оттуда вода уже будет течь куда надо по трубе. Трубу тоже нужно сделать. Хм, довольно замысловато. Не находите, Фэми! Еще больше усомнился в моей идее кровезависимой. Я только усмехнулась. Конечно, для меня потуги в конструировании водяных колес тоже испытание. Но в целом эта технология в моем прежнем мире давно устарела. Так что ничего особенного я не придумала. Спасибо книгам и фильмам. Да ладно тебе, на сфер, сказала я. Это будет просто, когда все закончим. Мы почти дошли до реки. Уже слышно, как шумит вода. Даже хорошо, что течение в ней такое быстрое, как раз то, что нужно для движения водяного колеса. — Ммм, вдруг спросил кровезависимый. — А? -а. — А почему не сделать так, чтобы вода сразу текла от колеса к куда надо? — поинтересовался он. Я даже удивилась, а этот твердолак способен к рассуждениям. Что ж, это ему только в плюс, но пояснить все-таки нужно, я сказала. Дело в том, что башня выполняет не только накопительную роль — Она еще и как бы буфер. Река-то течет постоянно, и вода будет все время литься, если сделать трубы прямиком от колеса. Ужасное расточительство. — А в башне разве не будет? — не понял Носфиар. — Из башни излишки мы будем сливать, — сообщил я. Носфиар что-то промычал, а паук-фамильяр вдруг восторженно воскликнул. — И как вам это все пришло в голову, Фэми? — я ухмыльнулась. Не могла же я сказать, что насмотрелась фильмов и прочитала много книг по обустройству садовых участков. Мы, наконец, снова вышли к реке и все разом застыли. На берегу стоял темный лорд Кар.